Глава 1950. Превращение в муравья. Горящая лампа тысячи лет страдал от боли, но отказывался умирать. Он хотел остаться, чтобы увидеть, как среди Буд появляется новая элита класса Бога. Семь духов был его величайшей надеждой для этого достижения. Но теперь эта надежда была уничтожена и было трудно представить, насколько на самом деле был зол горящая лампа. Простолюдины Будды были в шоке. Прошло много лет с тех пор, как горящую лампу лично видели за пределами дворца, но сейчас он стоял в городе у западной двери. Многие короли последовали за ним. Жители города недоумевали, что случилось». Хансень продолжил путешествовать по небесам, пока не достиг берега, казалось бы, бесконечного моря. На воде ждал корабль из золотых листьев. Юноша забрался на него, и на нем смог добраться до другой стороны. На другом берегу Хан Сень увидел Безмолвную и других. Их было десять. Некоторые из них были людьми, которые следили за Безмолвной. Музыка небес не оказала никакого влияния на Хансеня, он достиг другого конца, и когда он это сделал, на юношу упал свет Будды. Это активировало клетки Хансеня и укрепило его тело, хотя парню было этого недостаточно для повышения уровня, но он знал, что его тело стало намного сильнее. Как бы то ни было, результат был неплохим. Безмолвная, увидев, что Хансень достиг другого конца, была ошеломлена. Остальные тоже были удивлены. Они не ожидали, что кто-то, кто не был в их группе, переживет это путешествие. Безмолвная увидела, что Хансень приближается к ней. Казалось, он хотел поговорить с ней, но незадолго до этого появилась дверь. Группа прошла через дверь и оказалась у западной двери в городе Будды. После того, как они вышли, все в шоке отступили на шаг. Горящая лампа Альфа и другие короли ждали их. Безмолвная немедленно поклонилась ему, как и все остальные. Все они задрожали от страха. «Вы можете успокоиться», — сказал король Чистого моря. Однако горящая лампа Альфа промолчал. Все, что он сделал, это посмотрел на Хансеня. Остальные вздохнули с облегчением. Они ощутили, что подавление не было направлено на них, однако они все еще чувствовали опасность, и этого было достаточно, чтобы напугать их. Хансень нахмурился, когда увидел это. Он знал, что Будды не будут снисходительными, но он не ожидал, что появится сам горящая лампа Альфа. Король Чистого моря, посмотрев на Хансеня, холодно спросил — «Хан Сень, почему ты убил семь духов?» Услышав это, все в шоке посмотрели друг на друга. Все знали о семи духах и его невероятном таланте. «Почему ты об этом спрашиваешь? Когда я его убил?» — спросил Хан Сень без тени страха. «Ты это отрицаешь?» — крикнул Будда. Все были очень рассержены. Давление было пугающим а те, кто находился поблизости, с трудом могли дышать. Но хансень, которому задавали такие вопросы, был полностью спокоен. Он сказал, «Вы говорите, что я убил семь духов. Ладно, а где доказательства этого?» «У нас будут доказательства. Ты не сможешь отрицать этот поступок». Король Чистого моря не хотел позволять Хан Сенью говорить, Он взмахнул рукавами, и они превратились в большие куски ткани, которые пытались окутать хан Сеня. В углу павильона глаза Иши стали холодными. Белая шахматная фигура в ее руке раскололась пополам. Она встала и выпрямилась. Старик напротив нее был потрясен. Он положил на доску черную шахматную фигуру. Павильон находился в странном измерении, отдельном от реальности и остального мира. «Будда, Марк, наша дружба на этом заканчивается», — холодным тоном сказала Иша. Она рассекла воздух и прорвала пространственную ткань, затем женщина прыгнула в небо. Перед западной дверью рукав короля Чистого моря собирался обернуться вокруг Хан Сеня, но как раз в тот момент, когда он собирался поймать его, фиолетовый свет ножа разрезал рукав. Иша появилась прямо перед Хан Сенем, ее поза была такой же прямой и царственной, как у королевы. Женщина бесстрастно посмотрела на Буд перед ней, и когда она заговорила, в ее голосе не было страха. «Горящая лампа, ты элита, но если ты не дашь мне объяснения этому поступку, я сама позабочусь о том, чтобы разрушить королевство Будды. Я уничтожу здесь все, без угрызений совести». Иша говорила медленно, глядя прямо на горящую лампу Альфа. «Как ты посмела! Королева ножа! То, что Будда поддерживает хорошее отношение с Робейтами, не означает, что ты можешь проявлять неважение к Альфе!» Все короли Будды начали кричать. Горящая лампа поднял голову и холодно проговорил. «Твой ученик убил моего ученика. Разве этого недостаточно?» Доказательство просто ответила Иша. Горящая лампа посмотрел на Ишу, и пошевелил рукой. Было непонятно, как он двигал ею, и казалось, что она ни на кого не нацелена, однако каким-то образом Хансень оказался схвачен. Иша выглядела холодной, и она рванула к горящей лампе Альфа. Горящая лампа не смотрел на Ишу, но он двигал ладонью точно в такт ее атаки. Удар Иши пронесся по воздуху. Но казалось, что ему нужно преодолеть бесчисленные мили, чтобы коснуться руки. Она была близко, но все так же далеко. Другая рука горящей лампы, схватившая Хансеня, засияла. Свет окутал тело парня, и он внезапно превратился в муравья. После того, как Хансень превратился в муравья, горящая лампа Альфа отбросила его обратно к Эше. Он холодно сказал... Ради наших отношений я позволю ему жить, но тебе стоит лучше присматривать за ним. После этого все короли ушли. Иша осторожно держала муравья, которым стал Хансень, и продолжала сжимать свой нож. Однако женщина не стала снова атаковать, потому что знала, что это будет бессмысленно. «Я буду бесполезной, пока не достигну класса бога, Быть полубогом — это просто шутка. Иша стиснула зубы, крепче схватила муравья и улетела. Другие расы видели, что сделал горящая лампа, и были потрясены. Даже такой полубог, как Иша, не могла ничего противопоставить ему. Она также не смогла защитить своего ученика от превращения в муравья. Было страшно даже думать об этом. Хансень Сень тоже был шокирован. Его сила была слишком слабой, поэтому ему не стоило даже думать о сопротивлении. А потом горящая лампа просто превратил его в муравья. Парень действительно почувствовал, что стал муравьем. Это не было иллюзией. Глава 1951. Навык потребления. Хансень, я навлекла на тебя беду. «Не могу поверить, что у Буд был скрытый мотив, когда они пригласили меня». Вернувшись на корабль, Иша положила муравья на стол и вздохнула. Хан Сень хотел ответить, но не мог. Он стал муравьем и больше не мог использовать гена искусства. Юноша действительно был похож на обычного муравья. Однако парня не испугало его новое состояние. Он начал бегать по столу, пытаясь написать слова. «Несколько вещей, которые у меня были, были украдены горящей лампой. Он взял мой пустой нож». Когда Иша увидела, что Хан Сень пишет, она была вне себя от радости. Она спросила, «У тебя все еще есть собственная воля?» «Да, а что?» — написал Хан Сень. искусства горящей лампы может изменять гены существа». Он может превратить представителя высшей расы в первобытное существо. Даже их мозг изменяется до уровня животного. Он не убил тебя, потому что превратится в муравья худшая участь. Это заставит тебя чувствовать себя безнадежным. Тем не менее, он ни за что не отпустил бы тебя. Поэтому очень странно, что ты все еще обладаешь собственной волей. Ты уверен, что с тобой все в порядке». Хан Сень осмотрел свое тело. Помимо того, что он был муравьем и не мог использовать гены искусства, с остальным все было в порядке. После парень спросил, «Как нам разрушить чары этого гена искусства, чтобы я мог вернуть себе свое тело?» Выражение лица Иши выглядело печальным, и она сказала, «Ты не сможешь. Теперь ты действительно муравей». Если мы не найдем элиту уровня бога с таким же талантом, ты останешься муравьем». «Ну, должен же быть кто-то еще. А что насчет кунфея?» — спросил Хан Сень. «Он не хотел навсегда оставаться муравьем». Иша криво улыбнулась и ответила. «У каждой элиты свои навыки. Фэй силен, да, но он не талантлив в таком геноискусстве». Он не сможет помочь тебе вернуть твое тело, через некоторое время Иша снова заговорила. Она сказала: "Насколько я знаю, есть один человек, который может это сделать, но я не знаю, где он. Даже если бы я хотела спросить его, я не знаю, где его найти". Хансень криво улыбнулся. Он не собирался сдаваться. Он сказал: «Не волнуйся, моя королева, если это всего лишь гена искусства, то наверняка есть способ сломать его, рано или поздно со мной все будет в порядке». Иша покачала головой и сказала, «Если я достигну класса бога, я уничтожу это королевство Будды». «Да, уничтожь», хан Сень был зол на них. Это Будды приказали духам убить Хан Сеня, и им это почти удалось, но у них хватило смелости сделать это. С Буддами нужно было разобраться. «Мне нужна сила, мне нужно сосредоточиться на этом, чтобы уничтожить королевство Будды», — подумал Хан Сень. Он был в ярости из-за того, что произошло. Новость о том, что горящая лампа превратил Хан Сеня в муравья, разошлась по всем уголкам гена Вселенной. Многие сожалели о случившемся, а другие насмехались над ним. Однако большинству людей было просто любопытно. Им было все равно, что будет дальше. У Хан Сеня, очевидно, теперь не было будущего, ведь он был муравьем. У него было тело одного из самых первобытных существ — Поэтому его интеллект был чрезвычайно низким. Вряд ли он мог что-то практиковать. Он даже не сможет создать гена броню. Но Хансень смог убить семь духов. Было жаль, что тот, кто обладал такой силой, оказался в такой ситуации. Хансень отдыхал на борту корабля. Рядом с ним были маленький невидимый и нож-призрачный зуб. Это Иша принесла их ему. Парень почувствовал, что что-то не так, прямо перед тем, как его ударил горящая лампа. Он бросил маленького невидимого, пустой нож и нож-призрачный зуб Ише. Но в тот момент, когда он их бросил, горящая лампа схватил пустой нож. Он не возражал потерять большую часть своих вещей, но пустой нож был прекрасным предметом. Парню было очень горько из-за своей потери. Хан Сень пытался использовать свои силы, когда был муравьем. Сутра Дун Сюань, сутра кровавого пульса и нефритовая кожа стали для него совершенно бесполезными. Это были гены искусства, предназначенные для человеческого тела. Они не работали, пока он был муравьем. Но когда он активировал историю генов, все прошло гладко, как обычно. Поскольку оно работало без боев, ничто не могло помешать его дальнейшему изучению гена искусства. Он мог даже использовать заклинательницу. Хансень почувствовал огромное облегчение, когда это обнаружил. Если молодой человек смог использовать часть своей силы, то ситуацию можно было бы исправить. У парня появилась надежда. Он хотел попробовать использовать свой режим духа супербога, чтобы избавиться от формы муравья. Но Иша была на корабле, и она наверняка заметила бы, если бы Хан Сень использовал его. Даже если он успешно превратится в человека, ситуация будет не очень хорошей. Хан Сень был терпелив и последовал за Ишой обратно на узкую луну. Иша не стала возвращать его на планету Затмения — его поместили во дворец на планете Клинка. Хан Сень попросил вернуться на планету Затмения, но ему не разрешили, поэтому ему пришлось активировать историю генов и призвать заклинательницу прямо перед королевой. Увидев это, Иша оказалась потрясенной. «Похоже, ты вовсе не превратился в примитивное существо. Может быть, это из-за истории генов?» Это странное геноискусство особенное, оно может даже разрушить силы Бога. Если ты достигнешь класса короля, то мне сложно даже представить, на что оно будет способно. «Моя королева, ты видишь, я превратился в муравья, но все еще обладаю способностями Виконта. Тебе следует отправить меня на планету Затмения, потому что у меня там есть дела». Хансень теперь использовал заклинательницу, чтобы общаться с Ишой. «Хорошо, а я сосредоточусь на том, чтобы найти способ вернуть твое тело». У Иши, похоже, возникла мысль, и она начала просматривать свои записи. «Ты превратился в муравья, поэтому не можешь использовать большинство геноискусств». Этот навык, называемый «потребление», представляет собой ген искусства, принадлежащие муравью-потребителю. Это старая высшая раса, так что, возможно, это сможет тебе помочь. Хансен не знал, почему Иша дала ему навык потребления, но это должно было означать, что она надеялась на то, что он снова сможет стать человеком. Это еще не конец». Хан Сень позволил заклинательнице принять потребление, а затем отправился на планету Затмения. Он хотел узнать, сможет ли режим духа супербога превратить его обратно в человека. Дух супербога давал ему определенный иммунитет к некоторым типам атак, так что это должно было сработать. Глава 1952. «Вы можете не относиться ко мне как к монстру!» Планета затмения. Ван Юйхан ехал на своем байке по горам. На нем были эффектные солнцезащитные очки. Маленький ангел и другие были готовы перейти на новый уровень, но им нужно было подготовиться, прежде чем стать виконтами. Поэтому они не пошли с ним на охоту». Ван Юйхан также съел достаточно ксеногенных генов, чтобы стать виконтом, но у него не было надлежащего боевого опыта, так что это было бы трудно. Он не любил сидеть без дела, поэтому ушел на охоту. Вскоре после этого Ван Юйхан увидел на тропе молодую девушку Кейт. Она шла к горам. Ван Юйхан нахмурился». У маленькой девочки был тигровый узор из полосок, кошачьи уши и кошачий хвост. Она была довольно симпатичной, но выглядела так, будто ей было всего десять лет или около того. У нее не должно было сил сражаться, и, учитывая это, было странно то, что она оказалась здесь одна. ван Ейхан повернул к ней. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он девочку маленькая девочка увидев его странно посмотрела на него она ответила я ищу свою маму ищешь ван ейхан был потрясен маленькая девочка объяснила моя мама отправилась на охоту два дня назад и еще не вернулась поэтому я ее ищу прошло всего два дня с ней все в порядке ван ейхан решил ее утешить Многие матери на базе стали баронами, они хотели лучшей жизни для своих детей и поэтому охотились, чтобы получить для них материалы. Маленькая девочка выглядела обеспокоенной и покачала головой. «Мама говорила, что будет возвращаться каждый день, чтобы регистрироваться. Она всегда возвращалась вовремя, но ее нет уже два дня». Она, должно быть, столкнулась с какой-то опасностью, и поэтому я пришла сюда, чтобы спасти ее. «Но ты же всего лишь ребенок. Что ты сможешь сделать? Ты должна позволить хорошим людям с базы помочь тебе», — сказал Ван Юйхан. «Я просила их, но никто мне не поверил. Они сказали мне подождать еще несколько дней. Мне очень жаль, но мне нужно идти». Маленькая девочка снова пошла, направившись глубже в горы. Ван Йейхан подъехал к ней на байке, улыбнулся и сказал. — Ты готова отправиться со мной в рискованную поездку? Я могу взять тебя с собой, если ты не против. В самом деле, глаза маленькой девочки ярко заблестели. — Да, но все будет зависеть от того, хочешь ли ты этого. Ван ейхан улыбнулся. Прежде чем мужчина закончил говорить... Девочка уже запрыгнула на сиденье позади него. Она ухватилась за плечи Ван Юйхана и сказала, «Пожалуйста, найдите мою мать. У меня нет отца, поэтому я не могу потерять маму». Ван Юйхан улыбнулся и стал подниматься в горы. Он спросил, «Ты знаешь, где обычно охотится твоя мама?» «Моя мама никогда не охотится слишком далеко от дома. Она всегда находится в этом районе, чтобы не тратить слишком много времени на дорогу», быстро сказала маленькая девочка. «Значит, найти ее будет несложно». Ван Юйхан ускорился, двигаясь по тропе. Как только Ван Юйхан добрался до гор, за ним погналось ксеногенное существо. Оно гналось за байком, как голодный волк. Вскоре стало собираться все больше и больше существ. Спустя немного времени за ними стала гнаться целая группа, и все они были баронами. Маленькая девочка выглядела напуганной, поэтому крепко держалась за Ван Юйхана. Она дрожала от страха и не могла заставить себя оглянуться. «Если ты боишься, я могу сейчас отвезти тебя обратно», — сказал Ван Йхан, продолжая ехать. «Нет, пожалуйста, давайте найдем мою маму. Она в опасности. Пожалуйста!» Маленькая девочка дрожала, но не переставала умолять Ван Юйхана найти ее мать. Ладно. Ван Юйхан начал методично прочесывать горные склоны. За ним следовало много ксеногенов, но они все были медленнее, чем его байк. Они не могли причинить вред ни Ван Юйхану, ни маленькой девочке». Иногда перед ними появлялись ксеногенные существа, но в таких случаях Ван Ейхан просто уклонялся от них. Во время таких уклонений девочка крепко хваталась за его талию, но несколько раз чуть не упала. Тем не менее, малышка просила его продолжать поиски матери. Через несколько часов Ван Ейхан услышал крик ксеногенного существа. Он нахмурился и решил взглянуть. Он обнаружил группу ксеногенов, окружающих женщину Кейт. Она боролась с одним из них. Похоже, группа просто собралась вокруг нее, чтобы насмехаться над ней. Ксеногенные существа наслаждались этим, как спортивным мероприятием. Многие из них были виконтами, и поэтому были намного сильнее женщины Кейт. Если бы они хотели смерти Кейт, та бы уже превратилась в груду костей. Женщина, напротив, продолжала сражаться. Из ее ран текла кровь, но она не была готова отказаться от битвы. Когда Ван Юйхан подъехал к ней, он увидел волю и драйв, которые, должно быть, потребовались ей, чтобы продолжать двигаться. Некоторые из полученных ею ран были достаточно глубокими, можно было увидеть даже кости». Женщина уже должна была потерять сознание, учитывая количество крови, которое она потеряла. «Мама!» — закричала маленькая девочка, пытаясь спрыгнуть с байка, но Ван Йойхан поймал ее и потянул обратно. Там было много ксеногенов-веконтов, у него не было доспехов маркиза, поэтому он не мог двигаться слишком быстро». «Нам нужна поддержка, но, похоже, уже слишком поздно обращаться к другим», — Ван Юйхан погладил бородку на подбородке, задумавшись. Женщина, увидев девочку, посмотрела на них, ее лицо побледнело, и она закричала. «Беги, маленькая Рейн, убегай отсюда!» Затем ксеногенные существа заметили Ван Юйхана. Они насторожились, и их интерес к игре с женщиной, казалось, исчез. Одно существо приблизилось к женщине, собираясь перерезать ей шею и покончить с ней. — Нет! — глаза маленькой девочки широко открылись, и она закричала. Выражение лица Ван Юйхана выглядело странным, и он помчался к женщине, размахивая мечом на ходу. Как только существо ударило когтями по направлению к шее женщины, меч рассек спину ксеногенного существа и заставил его взвизгнуть. Ван Юйхан использовал время, которое выиграл, и оказался в толпе. На ходу он поднял женщину одной рукой. После Ван Юйхан повернул байк, собираясь покинуть гору, но ксеногенные существа уже отреагировали и побежали за ним. Существа класса Виконта начали светиться и устремились вперед. Ван Юйхан, все еще ехавший на байке, стал уклоняться. Мать и дочь крепко держались за него, но, похоже, они теряли надежду. Толпа позади быстро приближалась, а группа, преследовавшая Ван Юйхана ранее, все еще ждала за пределами долины. Они были похожи на голодных волков, непреклонно блокирующих его попытку сбежать. «Вот почему я ненавижу женщин и детей», — Ван Хан вздохнул. Он развернул байк и остановился. Страшные ксеногенные существа быстро приближались с обеих сторон. Мать и дочь держались друг за друга, сидя на байке. Они дрожали в объятиях друг друга с закрытыми глазами. «Вы можете не относиться ко мне, как к монстру!» Ван Юйхан игнорировал существ. Он обратился к матери с дочерью, но его голос был таким тихим, что они едва смогли его услышать. Раздался шум, похожий на шум генератора. Тело Ван Юйхана наполнилось невыразимой силой. Шум исходил от его тела, но света, дыма или тени не было видно» но сила внутри него взорвалась, как вулкан, даже его байк, казалось, отреагировал, выпустив клубы дыма из выхлопной трубы. Внезапно мир затих. Ксеногенные существа, которые хотели атаковать Ван Юйхана, остановились, все замерли и странно посмотрели на него. В следующую секунду они снова бросились на мужчину, Но незадолго до этого, как существа коснулись его, две группы столкнулись друг с другом. Кровь и конечности были разбросаны повсюду. Пока был слышен шум генератора, две группы боролись друг с другом, пока все не погибли. Некоторые из них потеряли оружие, но продолжали сражаться. То, как они смотрели на Ван Хана, было странным, как будто он был самым дорогим человеком в мире». Некоторые смотрели на него, как на заветного любовника, для которого они были готовы на все. Но, скорее всего, они считали Ван Юйхана своим королем. Им приходилось убивать своих противников, чтобы стать сильнейшими. Кровь. Кровь была повсюду. Несколько сотен ксеногенных существ были вынуждены убивать друг друга. Вскоре все они умерли. Единственным выжившим был Виконт. Он был сильно ранен и подполз к Ван Юйхану. Ван Юйхан сунул руку в рану и вырвал ему сердце. Он умирал, но взгляд, который он бросил на Ван Юйхана, не был выражением ненависти. В нем было видно радость. Две Кейт держались друг за друга. Они потрясенно посмотрели на Ван Юйхана и совершенно не двигались. В этот момент он был страшнее ксеногенных существ. Вот почему мне нравится придерживаться Хан Сеня. Эти монстры заставляют меня выглядеть как человек. Если меня хоть кто-то боится, я чувствую себя человеком. Ван Юйхан тихо разговаривал сам с собой и выглядел довольно грустным. Глава 1953. Потребление. «Круто ты стал муравьем!» «Как ты это сделал? Научи меня! Если я смогу так делать, то смогу проникать в любую женскую раздевалку, в которую захочу!» Глаза Ван Хана широко распахнулись. Он посмотрел на Хан Сеня, которого держала заклинательница, и улыбнулся. Маленькая лисичка, маленький ангел и леди-дракон с любопытством посмотрели на муравья, Хан Сеня. Парень был подавлен». Он использовал заклинательницу для разговора. «Сволочь! Иди, найди способ вернуть меня к нормальной жизни!» «Как это произошло?» Ван Юйхан ткнул Хансеня пальцем и засмеялся. «Прекрати! Ткнешь меня еще раз, и я разозлюсь!» Хан Сень почувствовал себя еще печальнее. Когда в него тыкали пальцами, юноша казалось, что над ним издеваются. Новостные каналы планеты Затмения были заблокированы. Остальные не слышали о том, что случилось с Хансенем во время его общения с Буддами, поэтому парню пришлось самому всё объяснять. Сила элиты класса Бога? Даже если бы мы могли подавить его способность, он всё равно был бы слишком силён. Это не сработает, и ни у кого из нас нет такого элемента, как у него». Гуцинчен задумалась, а затем продолжила. «А как насчет силы, которую ты использовал для преобразования? Даже небесное чистилище не подействовало на тебя. Может, стоит попробовать?» Хан Сень сказал. «Если не будет другого выхода, мне придется это сделать. Но боюсь, что если я слишком быстро избавлюсь от этого состояния, у Иши могут появиться подозрения» поэтому мне придется подождать несколько дней». «А через несколько дней это уже не будет подозрительно», — Ван Юйхан не понял. «Когда я в виде муравья, я не могу использовать гены искусства. Я могу использовать только историю генов. Если я смогу стать прежним, я планирую использовать историю генов в качестве оправдания». «Никто другой никогда не практиковал это, поэтому никто не узнает, говорю я правду или нет», — сказал Хансень через заклинательницу. «В таком случае давай посмотрим, сможем ли мы тебе как-то помочь». Леди Дракон собрала свою силу, а затем ткнула пальцем в Хансеня. Она хотела передать ему свою силу, но это было бесполезно. «Маленький ангел и король Сецин тоже попробовали, но результаты были такими же, ничего не сработало». «Вы что, делаете это специально?» Хан Сень смотрел на то, как каждый из них подходил к нему и тыкал в него пальцем. «Маленький ангел и леди дракон еще не были виконтами, но Гу Цин Чен и король Цын были, поэтому им не нужно было касаться Хан Сеня пальцем». Тем не менее, именно это они и сделали. «Нет, мы не хотим раздавить тебя до смерти!» Ван Юйхан засмеялся. «Говорю тебе честно, все не так!» Король Сецин говорил искренним тоном, но было очевидно, что он пытался подавить желание рассмеяться. «Вы ублюдки!» Хан Сень был зол и поэтому запрыгнул на плечо заклинательницы. Затем она начала стрелять в них блестящими пулями. Прогнав их, Хан Сень сделал перерыв. Ему стало скучно, поэтому молодой человек решил прочитать навык потребления, который дала ему Иша. Муравьи-потребители были известной высшей расой в вселенной. Они могли поглотить все, поэтому были намного страшнее людей». Люди были всеядными и могли есть как растения, так и животных, но муравьи-потребители были еще лучше. Они могли есть металл, руду и любые материалы. Не было ничего, что они не смогли бы переварить. Чем сильнее был муравей, тем больше у него была переваривающая способность. Изученное ими искусства называлось «потребление», Однако для отработки навыка требовалось тело, подобное муравьям-потребителям. Горящая лампа Альфа мог превратить других в муравьев, но он не дал Хансенью тело настоящего муравья-потребителя. Хансень был обычным муравьем, безо всякого интеллекта. Он не мог создать броню, поэтому у него не было возможности изучать потребление». Но парень все равно решил попробовать. В конце концов, в облике муравья он больше ничего не мог делать. После того, как Хан Сень прочитал гены искусства, он узнал, что потребление может укрепить желудок. Это казалось пугающим. С его помощью желудок мог начать переваривать что-то вроде стали за короткий промежуток времени и превращать все типы материалов в энергию, которую затем поглотит тело. Это могло помочь людям, которые любили много есть. Если бы они могли изучить это искусства, то смогли бы есть в святилище намного больше, чем обычно», — подумал Хан Сень. Когда парень находился в святилищах, он хотел изучить искусства, которое могло бы быстро переваривать материал. Однако ему так не удалось найти хорошее. Казалось, потребление удовлетворяет все его потребности, но только муравьи-потребители могли это практиковать. Хансень хотел попробовать, поэтому начал практиковаться. Он подумал, что это будет сложно. Но после нескольких циклов юноша почувствовал холод в животе. Это было странное ощущение. Я что, могу это практиковать? Хан Сень был потрясен. Поскольку парень уже ощутил эффект, это означало, что он мог практиковать это. Поскольку Хансеню нечего было делать, он продолжил практиковать потребление. Он быстро учился и за несколько коротких дней достиг статуса новичка. «Интересно, может ли пожиратель металла практиковать что-то подобное? Я могу отнести его обратно в святилище». Но Хан Сень пока что просто тренировался – Он не думал о том, что будет слишком долго практиковаться в этом, так как не собирался навечно оставаться муравьем. Через несколько дней Хан Сень не мог больше ждать. Он хотел увидеть Джи Ян Ран, поэтому через четыре или пять дней он попытался использовать свой режим «Духа Супербога». Святой Свет окутал тело Хан Сеня. Спустя немного времени он снова стал человеком. «Оно работает. Надеюсь, я не превращусь обратно в муравья, когда деактивирую режим». Хан Сень был обеспокоен, поэтому он быстро остановил режим духа супербога. Свет исчез, и он вернулся в свою обычную человеческую форму. Юноша больше не был муравьем. «Круто! Быть человеком лучше, чем быть муравьем!» Хан Сень вздохнул. Ему не терпелось использовать сутру кровавого пульса, чтобы открыть портал в святилище. Итак, он вернулся в свой дом в Альянсе. Хансень планировал остаться там на некоторое время. Он хотел отложить раскрытие того факта, что сумел исцелиться. Но после того, как он немного расслабился, находясь дома, парень стал чувствовать себя неловко, вдали от своей обычной жизни авантюриста. Глава 1954. Рождение дочери в семье Хан. Поскольку Хан Сеню было нечего делать, он попытался использовать потребление. Он не знал, сможет ли он использовать это сейчас, когда он был в человеческом обличье. Но парень был удивлен, так как действительно смог активировать гены искусства. Когда юноша использовал потребление, что-то изменилось в желудке. Его желудок стал намного крепче, чем обычно. По мере того, как молодой человек все больше и больше практиковал потребление, сила его желудка увеличивалась. Вскоре Хансень смог переваривать сталь. Каждый раз, когда он проглатывал кусок стали, тот превращался в энергию. Возможности пищеварения были пугающими. Хансень боялся, что потребление может повлиять на тело, но после нескольких тестов его опасения развеялись. Не было никаких отрицательных побочных эффектов, поэтому он продолжал практиковать этот навык. В итоге юноша позволил королю сыну и остальным практиковать потребление, однако кроме пожирателя металла больше никто не смог добиться в нем никакого прогресса. Хансень не знал, почему у него все получилось. Может быть, так было из-за истории генов, а может из-за того, что он какое-то время был муравьем. Однако Хансень был удивлен, что пожиратель металла смог это практиковать. Это было хорошо для эволюции существа, и оно развивалось гораздо быстрее, чем раньше. Хансень подумал, стоит ли ему перенести пожирателя металла в геновселенную. Он был силен и неплохо использовал потребление, но в итоге юноша пришел к решению, что не стоит этого делать. Он боялся, что пожиратель металла навлечет на себя неприятности, так что пока предпочел отказаться от этой идеи. «Когда я смогу бросать вызов уровню Бога? Если бы у меня была эта сила, я мог бы без опасений выводить людей и существ из святилищ, я мог бы построить сильную армию и разрушить Буд, подумал Хан Сень. «Папа!» — Бауэр вернулась из школы и крепко обняла Хан Сеня. «Ты сильно выросла, Бауэр, ты тяжелее и выше», — сказал Хан Сень, поглаживая ее по голове. Баоэр прищурилась и проговорила: Могу ли я отправиться с тобой в геновселенную? Еще нет, тебе нужно стать немного больше. Но скоро, хорошо, хан Сень улыбнулся. «М-м-м...» Баоэр надулась и разозлилась. Хорошо, я тебе обещаю, я буду чаще тебя навещать. Хансень погладил ее по щеке и улыбнулся. Спустя девять месяцев Джи Ян Ран пришло время рожать. Хан Сень, Хан Юйфэй, Лоулань, Хан Янь и Джи Джоджэнь ждали возле родильного отделения. Джиянран рожала в их собственной частной больнице, куда посторонним был воспрещен вход. Все очень нервничали, ожидая снаружи. Они не могли услышать ни звука того, что происходило внутри. Они не слышали плач ребенка, но внезапно услышали крик доктора: А! а! Призрак! Все были в шоке, не зная, что только что произошло. Джи Ян Ран не кричала, но было слышно, что кричал доктор. Хан Сень бежал внутрь и был потрясен происходящим перед ним. Полупрозрачный ребенок висел в воздухе, двигая руками. «Режим духа! Супер-бога!» Глаза Хан Сеня широко распахнулись, и он с удивлением посмотрел на ребенка. Дочь Хан Сеня была в режиме Духа Супербога. Она была страшнееся Сяо хуа, у которого был режим духа суперкороля. Она была похожа на новую, улучшенную версию. К счастью, у ребенка не активировался режим духа супербога. Через некоторое время она снова стала выглядеть как нормальный ребенок, и это принесло Хан Сеню большое облегчение. Если бы она навсегда осталась в режиме духа супербога, это было бы плохо. Нормальное питание ей не подошло бы, и ее нельзя было бы кормить молоком. Дочь в семье Хан родилась без проблем. Хан Сень усвоил урок в прошлый раз, и он знал, что лучше не предлагать Джиджо Дженю придумывать имена. Поняв это, Джиджо Джень почувствовал себя ужасно. Однако Хан Сень не умел придумывать имена. После долгих раздумий он решил назвать ребенка Хан Лин Эр. Она была святой дочерью семьи Хан. Все были очень осторожны, заботясь о девочке. В конце концов, Сяохуа был склонен взрывать здание, как будто это было ничем. Они никогда не решались рисковать и злить мальчика. У Хан Лин Эр был режим духа супербога. Так что это была еще более страшная перспектива. Одному Богу известно, что произойдет, если она будет недовольна. Но семье повезло: оба ребенка вели себя на удивление хорошо. Они были очень тихими, и люди их любили. Рождение Лин-Р также помогло смыть печаль, преследовавшую их с тех пор, как у них забрались Сяохуа. Джиянран выглядела намного счастливее но всегда хотела, чтобы ее сын вернулся. Девушка часто упоминала, как сильно Сяо Хуа должен полюбить свою младшую сестру. Хан Сень остался дома с Джи Он не спешил возвращаться на планету Затмения. Он мог тренироваться где угодно. Парень посвящал этому много времени в надежде, что скоро станет графом. Стать графом было намного сложнее, чем стать виконтом. Следующие полгода парень добился очень небольшого прогресса. Ни одно искусство еще не добралось до класса графа. Но это не означало, что шесть месяцев были потрачены впустую. Он провел время, исследуя Медный дворец в сферы Красного тумана, и смог узнать, что трон был телепортом. Он не просто телепортировал его на планету Смэка, Любое ксеногенное пространство Мэка имело телепорт, и к нему можно было получить доступ через этот трон. Хан Сень пытался использовать его несколько раз. Каждый раз, когда он посещал планету, Мэка не нападали на него. Он понял, что отправлялся на бизнес-планету, принадлежавшую Мэкам. Они позволяли другим расам свободно посещать их. В первый раз на него напали, потому что он проник на частную планету Мэка. Любой злоумышленник, даже другие Мэка, подвергались нападению. Когда Хан Сенью было нечего делать, он использовал свою броню от души существа, чтобы обойти одну из планет Мэка. Он хотел взглянуть на их культуру. Семь маленьких норок парень кормил ксеногенными генами. Они смогли создать ксеногенный материал, который затем позволил им создать боевое тело. Хансень шел по улице, принадлежащей Мэко. Его внимание привлекли несколько сферических голов. Одна из них принадлежала королю чистого моря. Там было еще несколько других бут. Среди них была безмолвная. Что они делают с Мэками? подумал Хан Сень, глядя на них. Мэка хорошо создавали боевые тела из ксеногенных генов, но кроме них немногие существа могли их использовать. Маловероятно, что король Чистого моря и другие прибыли на планету, чтобы купить боевые тела. Король Чистого моря и другие прошли мимо Хансеня, и никто из них не узнал его в броне от души существа». Никто не мог видеть золотую броню четырехликого восьмирукого Будды, мог только пользователь. Посторонние ничего не могли заметить. Глава 1955. Представительница. Хан Сень планировал посмотреть, что они затевают, но, пройдя пару кварталов по улице, Король Чистого моря и остальные вошли в гигантское здание с охранниками Мэка. Место было частным, так что Хансень не мог просто войти. Он поспрашивал и узнал, что это дом, принадлежащий Мэка класса короля. Хансень не смог узнать больше, так как не было надежного источника информации. Парень некоторое время подождал снаружи, но они так и не вышли, поэтому он предположил, что они решили остаться там. Хансен не мог сделать ничего безрассудного на планете, принадлежащей Мэка, поэтому он решил уйти. Когда он обернулся, из его кармана выскочила озорная норка и побежала по улице. Юноша немедленно схватил остальных шестерых, преследуя беглянку. Он выкрикнул ее имя Маленькая седьмая, не убегай, вернись! Хан Сень не умел давать имена, поэтому просто присвоил им номера. Маленькая седьмая была самой озорной и сварливой из всех. Даже хан Сень не мог заставить ее подчиняться. Несмотря на это, все семь маленьких норок считали хан Сеня своим хозяином. И даже если они убегали, они всегда спешили обратно, когда им становилось скучно. Парень продолжал кричать, пытаясь догнать норку. Однако Хансень не хотел заставлять норку возвращаться. Он позволил той бежать и последовал за ней. Это место принадлежало Мэка. Маленькая седьмая чем-то заинтересовалась, в этом можно было не сомневаться. Она бежала небесцельно. Вскоре она забежала в здание и поспешила наверх. Хан Сень последовал за ней и заметил, что это большой торговый центр. Владельцы магазинов тоже были посторонними. Он последовал за маленькой седьмой на второй этаж, затем в конкретный магазин. Он услышал какие-то звуки позади. Когда парень подошел, то увидел, что маленькая норка преобразовалась в боевое тело. Красная броня окутала тело маленького существа. Норка все еще была просто бароном, так что она была очень маленькой, из-за этого она не могла производить много сока. Боевое тело было простым, и когда норка производила больше материалов, боевое тело улучшалось. Маленькая седьмая бегала по магазину, набив полный рот каштанов. Лавочница всё пыталась прогнать её, но норка была маленькой и шустрой. Она продолжала бегать и хватать разные предметы с полок. Маленькая седьмая ела всё, что могла. Остальные шестеро почувствовали запах еды и захотели выйти. Однако Хансень сумел затолкать их обратно и закрыть карман. Он не хотел, чтобы они усугубляли ситуацию. Вскоре хозяйка магазина Кейт была готова расплакаться. Вскоре два охранника Мэки прыгнули на маленькую седьмую, но из-за того, что она была быстрой и ловкой, Норка смогла увернуться от них. В то же время ей удалось украсть еще два куска еды. Охранники принадлежали классу виконтов, но даже они не могли поймать маленькую седьмую, которая была просто бароном. Хансейн двинулся и схватил седьмую, а затем оттащил ее от их атак. Он быстро сказал, «Мне очень жаль, я возмещу вам понесенные убытки». «Нет, если вы плохо себя здесь ведете, то должно быть начато расследование», — сказал один из Мэка. «Мне очень жаль, но она всего лишь ребенок. Пожалуйста, дайте ей еще один шанс, и я заплачу вдвое большую сумму». Быстро сказал Хан Сень. Он достал седьмую и сказал ей «Давай, извинись». Маленькая седьмая поклонилась и опустила голову. Затем она издала несколько звуков ц цы как будто извинялась. «Мы можем поговорить о оплате позже, но вы должны последовать за нами. В противном случае мы не сможем ответить перед продавцом», — сказал охранник Мэка. Когда Хансень задумался, что ему делать, кто-то крикнул из магазина «Подожди». Хансень посмотрел туда, откуда кричали, и увидел Физера, появляющегося из задней части магазина. Он подбежал к охраннику Мэка и заговорил с ним. Затем охранник покинул магазин. «Благодарю, я возмещу вам понесенные убытки», — сказал Хансень, увидев приближение Физера. «Было потеряно не слишком много запасов, не беспокойся. Но если не против, можем ли мы поговорить внутри?» — сказал Физер, глядя на маленькую седьмую в руке Хан Сеня. Парень был сбит с толку, но всё же кивнул и последовал за Физером в дальний конец магазина. Он вёл себя как офицер. Физер закрыл дверь, а затем посмотрел на хансеня и маленькую седьмую. «Меня зовут Мак, а тебя?» «Меня зовут Доллар, я из расы людей», — ответил Хансень. Мак повторил имя Хансеня и задумался, а затем спросил. «Кто ты для этой Мэка?» «Я своего рода страж», — ответил Хансень. Когда Мак услышал ответ, его глаза заблестели. Он сказал. «Значит ли это, что ты можешь ею командовать?» «В смысле?» Хан Сень нахмурился. Мак был обеспокоен тем, что Хан Сень может неправильно понять его намерения, поэтому быстро объяснил. «Если ты можешь управлять ею, я хотел бы пригласить ее, чтобы она представила мой магазин». «Представила?» Хан Сень никогда не думал, что такое случится. «Да», — Мак начал все объяснять. «В магазине Мака продавались ксеногенные фрукты». Для Мэка этот фрукт мог заменить сбор реальных ксеногенных генов. После того, как Мэка их съедали, они могли создать материалы для боевых тел. Но плоды не пользовались популярностью, немногие из Мэка знали о них, поэтому продажи были довольно низкими. Мак был небогатым человеком и не мог позволить себе крупную рекламу, поэтому не нашел способа продавать свои товары. Действия маленькой седьмой удивили Мака, и он подумал, что это его шанс. Маленькая седьмая могла одобрить еду, участвуя в соревнованиях боевых тел Мэка. Если бы маленькая седьмая смогла получить хороший балл на уровне барона, рекламируя только что съеденные товары, ее ксеногенное боевое тело было бы лучше, чем любая другая реклама». Маленькой седьмой нужно было получить очень хорошие баллы, но после того, как маг увидел выступление Норки, он подумал, что она может занять первое место.